Глава 13. Положив трубку, Корягин тяжёлым взглядом прошёлся по министру обороны и министру внутренних дел. Он не торопился, да и министры привычены были терпеливо ждать. Когда в стране советов советы начинают давать сам шеф КГБ лучший совет, который можно было дать этой стране, это многотерпимо проникаться его мудростью. И министров это касалось в первую очередь. Если всё пойдёт по плану, Корягин почему-то умолк, долго и отрешённо всматривался в какую-то запись в еженедельнике, артистично как-то прокашливался. Какого чёрта он тянет? Поиграл желваками маршал Корелин. По старой армейской традиции он терпеть не мог полит работников и обобистов. Министр обороны всегда относился к их присутствию в армии, как относятся к присутствию в обществе проказённых. Все знают, что они эти отверженные и прокжонные существуют, однако официально предпочитают ничего об этом не ведать. Так вот, если всё пойдёт по плану, по нами разработанному, президент России сможет вернуться из Казахстана не раньше 2 часов ночи. А без него никто никаких реальных контрмер со стороны российских республиканских властей предпринимать не сможет. Уловил его замысел министр внутренних дел Пугач. Ибо там некому принимать какие-либо решения. Значит, у нас достаточно времени, чтобы всё обдумать и тщательно подготовить. Но к 2:00 ночи Елагин всё же появится в Москве, проворчал маршал. Но появится и что? Принял этот удар на себя главный милиционер Союза, а мог бы и не появляться, отрубил маршал, упираясь руками в колени. И, рассматривая стол с таким вниманием, словно перед ним карта схема завтрашнего сражения. «Мог бы», — согласился Пугач, «вот армии бы взять и подсуетиться». «При чем здесь армия?» — буквально взревел маршал. «Что вы во все свои дела втягиваете армию? Нам в армии что, больше нечем заниматься? Но она же у нас основная ударная сила!» Несколько стушевался Пугач, И с надеждой взглянул на шефа госбезопасности, явно рассчитывая на его поддержку. "А на кой существует тогда милиция?" спокойно господа. Это неожиданное в устах главного кгбиста страны господа как-то сразу же заставило обоих министров умерить свой пыл, втянуть головы в плечи и обиженно взглянуть на Корягина, где сказать: "Ну зачем так уж сразу, господа?" "Да, к двум он появится здесь. Ещё жёстче проговорил шеф госбезопасности: "А значит, уже утром сможет предпринимать меры, направленные против создаваемого нами комитета по чрезвычайному положению, на блокирование его действий и решений". Шеф госбезопасности опять обвёл взглядом сообщников по перевороту и нацелился свинцовыми стёклами очков, словно окуляром снайперской винтовки, на генерала армии Пугача. Согласен, нужно принимать решение, мгновенно осипшим голосом пробормотал тот. Так принимайте же, принимайте, с явной издёвкой подбодрил его Корягин, прекрасно понимая, что никто из них никаких решений принимать не может и не желает. Но только не арест в аэропорту. Президентская охрана, пассажиры, знаете ли, опять же реакция мировой общественности, но ну, началось Реакция мировой общественности. Корягин не настаивал на том, чтобы шеф милиции решился на арест президента России, но ему доставляло удовольствие видеть, как нога Пугача трусливо дёргается, а сам он не проявляет ни инициативы, ни мужества. Это что же получится? Что и второй президент тоже окажется под арестом? Информационно заклинило Пугача. Два президента в одной стране, И оба под арестом, мрачновато хохотнул маршал Карелин. Такое возможно только в России. Если надо, ещё троих арестуем. Однако никто не настаивает, чтобы арест обязательно производился в аэропорту, запаздыло огрызнулся главный кгбист страны, переводя взгляд на маршала, вопросительно так посмотрел. Если бы сейчас эти двое служак в вицмундирах решились на то, чтобы нейтрализовать президента Елагина, он, возможно, тоже решился бы на это, поддержал. Однако они ждали решения шефа госбезопасности. И не потому, что очень уж уверовали, будь то он, Корягин, является истинным руководителем Пуча. Просто в очередной раз сработала уверенность советского человека, что всё, что бы ни происходило в этой стране кризисного, конфликтного и арестабельного, обязательно связано с органами. Однако Карягин помнил, что формально во главе ГКЧП всё же должен стоять не он, а вице-президент Нинашев, легитимный вице-президент, легитимное то ли второе, то ли третье лицо в государстве, что придавало хоть какую-то видимость легитимности и всему этому наспех сколоченному коллективному органу государственного правления. И не корягино беда в том, что никто всерьёз этого запойного вице-президента не нашего в качестве новоявленного главы государства не праздновал. Хотя казалось бы, как такой человек вообще мог оказаться в высшем эшелоне власти страны. Но самое пикантное в этой ситуации то, что главный КГБист прекрасно знал. Все свои действия члены ГКЧП производят с оглядкой на генсек президента Русакова, понимая, что при любом исходе этого путча им так или иначе придется объяснять свои действия перед этим человеком. Как впрочем и своё отношение к нему во время путча. Тем временем министр обороны не выдержал томительную паузу и глядя куда-то в пространство перед собой мечтательно изрёк: "Разве что посадить самолёт на каком-то из промежуточных аэродромов или даже на военном запасном", подсказал ему Пугач. "Да устроить основательную техническую проверку". Ещё надёжнее объявить, что самолёт потерян из виду, в связи с чем ведутся поиски, которые в конечном итоге могут даже завершиться успехом. В крайнем случае можно прибегнуть и к последней мере. Всё ещё ввинчивался взглядом в никуда маршал Карелин, но так и не решившись произнести то, что неминуемо должно было сорваться с его губ, сбить его. Вместо этого маршал по адвокатски заскулил про себя. Однако же сбить самолет президента. Кто на такое решится? Конечно, потом это можно будет преподнести как обычную авиакатастрофу с подставной комиссией по расследованию и со стряпанным отчетом, но все же, все же. А считая, что Корягин и Пугач понимают, о чем идет речь, вслух произнес. Впрочем, такие решения нужно принимать заранее, высшим руководством и при коллегиальной ответственности подчёркиваю при коллегиальной ответственности и предельной секретности кстати с Русаковым этот вопрос обсуждался ещё чего проворчал милицейский генерал и был удивлён когда корягин вдруг заверил военного министра этот вопрос тоже затрагивался естественно в режиме абсолютной секретности правда результат оказался нулевым Дальше общих рассуждений относительно того, что президент России как-то слишком уж не вписывается в договорный процесс, и что его позиция служит плохим примером для глав других республик, так и не продвинулись. Потому что наш гарант вроде бы и хочет разгрести всё то дерьмо, которое сам же и навалил, но при этом самому остаться непогрешимым, как папа римский. И ему наплевать, что по ходу он марает всё высшее руководство и прежде всего командование армии, которую вообще нужно держать подальше от политики, излил свой гнев маршалу. Не успеешь вывести из казармы бронетранспортёр, как поднимается в Ополь военный переворот, Хунтер рвётся к власти, изолировать Елагина, конечно, надо. Всеплаватым от волнения голосом признал Пугач. Однако делать это следует уже в Москве. Осторожно, постепенно, и, знаете ли, нервно повертел он руками. Как-то всё это политически обставляя, собственно, для таких дел и существует армейский спецназ. Вспомните, как он сработал при захвате президентского дворца в Кабуле. Да мало ли что происходило в Кабуле, в Праге, в Будапеште и ещё чёрт знает где, но происходило это на чужой территории. «А здесь мы на своей», — решительно возразил маршал. «И еще напомню, что для внутренних дел существует спецназ госбезопасности». Корягин нервно поиграл с жиловаками. Круг замкнулся. Так или иначе, решение придется принимать ему самому. Ему же нужно будет отдавать приказы и бросать на их выполнение кагабистские подразделения. В связи с этим старый чекист не сомневался — что уже завтра во всех информационных агентствах мира это будет названо кгбистским переворотом. Однако отступать уже было слишком поздно. Ладно, на этом будем завершать. Безовольно хлопнул ладонью по столу шеф госбезопасности. Всё равно ни на какое реальное решение мы не выйдем. Свободный господа. Вновь услышав это классово чуждое господа, министры обороны и внутренних дел удручённо как-то переглянулись в эти минуты они чувствовали себя подмастерьями которые очень старались но работой которых мастер всё же остался недоволен